Thank you Рэм Стокер. Дом судьи. В переводе Веры Ахтерской. Часть первая. Когда подошло время экзамена, Малкольмсон задумал где-нибудь укрыться, чтобы никто не мешал его занятиям. Его пугали увеселение и рассеяние приморских городов, да и сельское уединение внушало ему опасения, ибо он издавна знал его прелести, поэтому юноша решил найти какой-нибудь тихий маленький городок, где ничто не станет его отвлекать. Малком не посвятил друзей в свои замыслы, полагая, что все они посоветуют ему места, где они не раз бывали, и где его примутся осаждать их бесчисленные знакомые. Избегая общества друзей, Малкомсон стремился избавиться от докучного внимания и того, стал искать укромное место, не прибегая к чьей-либо помощи. Он уложил в чемодан одежду и все необходимые учебники и справочники – а потом взял билет до первой незнакомой станции в расписании местных поездов. Выйдя спустя три часа на перрон в Бенчорче, он испытал истинное удовлетворение, так как уничтожил все следы и мог спокойно предаваться ученым занятиям, не опасаясь непрошенного вторжения. Он прямиком направился в единственную гостиницу городка и остановился там на ночь. В Бенчорче устраивались ярмарки, и потому раз в три недели его переполняла шумная толпа, но в остальное время он был уныл, как пустыня. На следующий день Малкомсон принялся искать пристанище еще более уединенное, чем тихая гостиница «Добрый странник». В городе ему приглянулся лишь один дом, без сомнения воплощавший самые безумные представления о тишине и покое. На самом деле его даже нельзя было назвать тихим, в полной мере описать степень его уединенности мог лишь эпитет заброшенный Дом этот был старый, со множеством пристроек, приземистый, в стиле короля Якова, с тяжеловесными фронтонами и необычайно маленькими и узкими оконными проемами, каких обыкновенно не встретишь в домах тех времен, окруженный высокой и толстой кирпичной стеной. При ближайшем рассмотрении он походил более на крепость, чем на обычное жилище. Но все это пришлось Малкомсону весьма по вкусу. «Именно такое место я искал», — думал он. «Если только смогу здесь поселиться, мне выпала неслыханная удача». Он обрадовался еще более, услышав, что сейчас в нем никто не живет. На почте он узнал имя агента по найму, который чрезвычайно удивился, когда Малкомсон попросил снять для него часть старого здания. Мистер Карнфорд, местный адвокат и агент по продаже и найму недвижимости, был добродушным старым джентльменом и не скрывал своей радости, что, наконец, нашелся желающий пожить в этом доме. «Сказать по правде, — заметил он, — я бы только порадовался за его владельцев, если бы его сдали на несколько лет, не взимая решительно никакой платы, хотя бы для того, чтобы местные жители привыкли видеть его обитаемым. Он так долго пустовал, что нынче о нем ходит... «Нелепые фантастические слухи, развеять которые может лишь появление жильцов, пусть даже...» Тут он лукаво покосился на Малкомсона, «ученого, вроде вас, которому пока потребно уединение». Малкомсон не стал расспрашивать агента о нелепых и фантастических слухах. Он знал, что если только захочет, сможет разузнать о них от других». Он внес арендную плату за три месяца, получил расписку и совет нанять старушку, которая согласится у него прибирать, и ушел, восвояси с ключами в кармане. Потом он разыскал хозяйку гостиницы, приветливую и любезную женщину, и осведомился у нее о лавках, где продавались съестные припасы, в которых могла возникнуть нужда. Узнав, где он намерен поселиться, она ошеломленно всплеснула руками. «Только не в доме судьи!» — воскликнула она, побледнев. Студент описал ей местоположение дома, прибавив, что не знает его название. Выслушав его, она ответила. «Да, точно. Тот самый дом. Тот самый дом судьи». Малкомсон попросил ее рассказать, что это за дом, откуда взялось такое название и почему о нем ходит дурная слава. Хозяйка гостиницы пояснила, что так повелось истори. «Ведь давным-давно, лет сто назад или больше, сама она точно сказать не может, она ведь родом из другой части графства, дом этот принадлежал судье, внушавшему ужас своими суровыми приговорами и проявлявшему необъяснимую жестокость к обвиняемым во время выездных сессий суда присяжных. Почему сам дом снескал дурную славу, она толком не знает. Ей самой хотелось бы выяснить, но никто никогда не мог удовлетворить ее любопытство». Все сходились лишь на том, что с этим домом что-то нечисто, а сама она даже за все золото банкира Дринк не согласилась бы провести там в одиночестве и часа. Потом она попросила у на извинения за докучливую болтовню. «Ни мне, ни вам, сэр, молодому джентльмену, вы уж простите меня за то, что я говорю с вами напрямик, без всяких церемоний. Точно не следовало жить там в одиночестве». «Будь вы моим сыном и не сердитесь, сэр, за излишнюю короткость, я ни за что не позволила бы вам даже переночевать там, разве что я отправилась бы туда сама и стала бы звонить большой набатный колокол на крыше». Добрая женщина убеждала его столь серьезно, с такими искренними намерениями, что хотя это и позабавило Малкомсона, в душе он был тронут. Он любезно поблагодарил ее за заботу и добавил, «Помилуйте, миссис Уизом, вам ни к чему обо мне тревожиться». Человек, который готовится к экзамену по математике для получения отличия в Кембридже, слишком занят, чтобы придавать значение таинственным слухам, а труд его слишком точен, прозаичен и сух, чтобы уступить всяким нелепостям хотя бы гран-рассудка. Мне загадок хватит в гармонической прогрессии, преобразованиях, комбинациях и эллиптических функциях. Миссис Уизом любезно предложила приглядеть за тем, как доставляют его заказы, а сам он отправился на поиски старушки, которую ему порекомендовали. Вернувшись с ней спустя несколько часов в дом судьи, он обнаружил, что миссис Уизом ждет его в окружении местных мужчин и юнцов, нагруженных тюками и свертками. Тут же возвышалась кровать, привезенная приказчиком из обойного магазина, поскольку миссис Уизом решила, что если прежние столы истории еще сгодятся, то в постели, не проветривавшейся должно быть лет 50, молодому человеку спать не пристало. Ей явно не терпелось увидеть, что же там внутри, и хотя она так боялась привидений домовых, по слухам, обитавших в доме, что при малейшем шорохе хваталась за руку Малкольмса, от которого не отходила ни на шаг, все-таки обошла весь дом снизу доверху. Осмотрев дом, Малкольмсон решил обосноваться в парадной столовой, достаточно просторной, чтобы разместиться в ней со всеми удобствами, а миссис Уизом с помощью уборщицы, миссис Демстер занялась обустройством жилья. Когда гостиничные слуги внесли в дом корзины и стали разбирать их содержимое, Малкольмсон увидел, что заботливая миссис Уизом предусмотрительно прислала ему из собственной кухни провизию, которой хватит на несколько дней — Уходя, она пожелала Малкомсону всех благ, а на пороге обернулась и сказала. «Да, чуть не забыла. В этой комнате так пусто, и гуляют такие сквозняки, сэр, что, пожалуй, ночью стоит загородить кровать ширмой, хотя, сказать по правде, я бы скорее умерла, чем осталась здесь одна со всей этой нечистью. Она чего доброго еще станет выглядывать из-за ширмы, и по бокам, и сверху, так и вопьется в меня глазами». Образ, нарисованный собственным воображением, настолько ее потряс, что она немедля бросилась вон. Едва за хозяйкой гостиницы захлопнулась дверь, как миссис Демстер пренебрежительно фыркнула и объявила, что не боится привидений и домовых всего королевства вместе взятых. «Я скажу вам, сэр», — продолжала она, — «привидения и домовые?» «Это что угодно, только не привидения и домовые. Это крысы, мыши, тараканы, скрипучие двери, расшатавшаяся черепица, разбитые оконные стекла, тугие ящики комода. Вы выдвинули их днем, а они встают на место посреди ночи. Посмотрите, какие здесь панели! Им же лет сто, не меньше! Неужели вы думаете, что за ними не обосновалась армия крыс и тараканов?» «И что же, сэр, по-вашему, они и носа не покажут?» «Крысы! Вот какие здесь привидения, скажу я вам, тут и думать нечего!» «Миссис Демстер, серьезно сказал Малкомсон, почтительно поклонившись. «Ученостью вы превзойдете лучшего выпускника Кембриджа!» «Позвольте заметить, что, отдавая дань вашему трезвому уму и бесстрашию, я, уезжая, предоставлю вам этот дом в полное распоряжение на два месяца, пока не истечет срок трехмесячной аренды, поскольку для моих целей хватит и месяца». «Благодарю вас, сэр!» — воскликнула она. «Но я обязана ночевать под крышей дома презрения Гринхау, таков закон. Если я не появлюсь к вечеру в доме презрения нуждающихся женщин, основанным мистером Гринхау, то лишусь всех средств к существованию. Правила там строгие, а потом целые толпы старух жадно следят за мной и только и ждут. Как даже освободится место, так что я не стану рисковать. Если бы не это, сэр, я бы с радостью переселилась сюда и прислуживала вам до самого отъезда». «Дорогая моя!» — поспешно вставил Малкомсон. «Я приехал сюда с намерением побыть в одиночестве и, поверьте, преисполнен благодарности к покойному Гринхау и его замечательному детищу и вовсе не хочу вводить вас в искушение. Сам святой Антоний не мог бы столь неукоснительно держаться правил». Миссис Демстер глухо рассмеялась. «Все вы такие молодые джентльмены! Ничего-то вы не боитесь! Что ж, может быть, и найдете вы тут одиночество, как вам того хотелось?» С этими словами она занялась уборкой, и к вечеру, когда Малкомсон вернулся с прогулки, а он всегда брал с собой учебник, чтобы повторять что-нибудь по дороге, комната была чисто выметена и прибрана, в старом камине горел огонь, лампа зажжена, а на накрытом столе, благодаря заботливости миссис Уизом, его ждал роскошный ужин. «Вот это жизнь!» — сказал он себе, потирая руки. Поужинав, он перенес поднос на дальний конец дубового обеденного стола, снова достал книги, подбросил в огонь поленьев, подрезал фитиль лампы и основательно принялся за работу, притом за работу не из легких. Он не отрывался от занятий примерно до 11, а потом решил отдохнуть, заодно развести затухающий огонь, заправить лампу маслом и заварить себе чаю. Он всегда любил крепкий чай, а в годы учебы в университете, допоздна засиживаясь за книгами, привык выпивать по нескольку чашек. Нынешний отдых был для него истинной роскошью, и он наслаждался им со сладострастием пикурейца. Огонь в камине снова взметнулся и заискрился, отбрасывая причудливые тени на стенах великолепной старинной комнаты, а Малкольмсон, смакуя чай, радовался уединению. И тут он впервые заметил, какой шум подняли крысы. «Но не могли же они, — подумал он, — так возиться все время, пока я работал, иначе я бы их услышал». Спустя минуту, когда возня крыс сделалась еще громче, он все-таки стал склоняться к мысли, что прежде они так не шумели. Вначале крыс явно пугало присутствие человека, огонь камина и лампы, Но мало-помалу они осмелели и теперь резвились, как ни в чем не бывало. «Какую возню они подняли! Как странно попискивали! Как носились вверх-вниз за панелями по потолку и под полом! Как шумно грызли старые дерева и скреблись!» Малкомсон слегка улыбнулся, вспомнив, как миссис Демстер приговаривала «Да крысы все ваши привидения и домовые крысы, и ничего больше!» Чай постепенно прояснил его ум и взбодрил дух. Он с радостью предвкушал плодотворную работу до утра и, преисполнившись после выпитого чая спокойствия и уверенности, позволил себе оторваться от занятий и, как следует, осмотреть комнату. С лампой в руках он обошел столовую, дивясь тому, что старый дом, столь прекрасный и столь искусно отделанный, мог так долго пустовать. Дубовые панели украшала тонкая резьба, особенно изящные и затейливая на дверях и ставнях, вдоль дверных косяков и в оконных нишах. На стенах висели несколько старинных картин, но их покрывал такой слой пыли и грязи, что разглядеть их было решительно невозможно, как ни поднимала над головой лампу. Обходя комнату, он то и дело замечал крысиную мордочку с поблескивающими в свете лампы глазками, показавшуюся из щели или норки, но в следующее мгновение она пропадала, а под полом затихали писк и топот. Однако более всего его поразила веревка большого набатного колокола, висевшая в углу комнаты справа от камина и уходившая на крышу. Он придвинул поближе к огню роскошное резное дубовое кресло с высокой спинкой и устроился в нем с последней чашкой чая. Допив ее, он подбросил дров и вернулся к работе за стол слева от огня. Некоторое время крысы досаждали ему своей докучливой возней, но потом он перестал замечать шум, как перестают замечать тиканье часов или гул прибоя, и настолько углубился в работу, что забыл обо всем на свете, кроме теоремы, которую пытался доказать. Внезапно он поднял глаза от недоказанной теоремы, ощутив близость томительного предрассветного часа, внушающего ужас всем, чья совесть нечиста. Крысы затихли. Ему и в самом деле показалось, будто крысиная возня прекратилась только что, и от занятий его заставила оторваться вдруг наступившая тишина. Огонь едва теплился, но все еще отбрасывал темно-красный отсвет, и то, что он увидел в огненных бликах... Заставила его содрогнуться, несмотря на все хладнокровие. На роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой справа от камина сидела, не сводя с него злобного взгляда, огромная крыса. Он хотел было согнать ее, но крыса даже не шевельнулась. Тогда он сделал вид, будто сейчас швырнет в нее чем-нибудь Но крыса и тут не шевельнулась Лишь хищно оскалила острые белые зубы И в свете лампы сверкнула глазами Как показалось студенту, даже мстительно Пораженный Малкольмсон схватил каминную кочергу И бросился на зверя Но не успел он занести руку, как крыса Списком, в котором слышалась настоящая ненависть Спрыгнула на пол Кинулась по верёвке набатного колокола вверх и исчезла во тьме непроницаемые светом лампы под зеленым абажуром. И тотчас же, как ни странно, возня и перебежки крыс под панелями возобновились. К этому времени Малкольмсон и думать забыл о теореме, а заслышав пронзительный крик петуха, возвещавший наступление утра, отправился спать. Спал он так крепко, что даже не слышал, как пришла убирать его комнату миссис Демстер, И проснулся, только когда она, прибрав и приготовив завтрак, постучала по ширме, отгораживавшей его постель После упорной работы накануне он по-прежнему чувствовал себя немного усталым, но чашка крепкого чая его взбодрила Тогда он отправился на утреннюю прогулку, взяв с собой ученый труд и несколько сандвичей на случай, если ему вздумается не возвращаться к обеду. На окраине города он нашел уединенную аллею, обсаженную высокими вязами, и провел там большую часть дня, прилежно штудируя Лапласа. На обратном пути он зашел к миссис Уизум поблагодарить ее за заботу. Увидев его в окне кабинета, набранном из ромбовидных стеклышек, она поспешила ему навстречу и пригласила войти. Она внимательно оглядела его и, покачав головой, проговорила. «Не переусердствуйте, сэр. Вы сегодня что-то бледны. Сидение допоздна над книгами еще никому не шло на пользу. Но расскажите, сэр, как прошла ночь? Без происшествия, надеюсь, «Боже мой, сэр, как же я была рада услышать от миссис Демстер, что вы целые невредимые крепко спали утром, когда она вошла!» «Да, я и вправду, целые невредимые таинственные обитатели дома мне не докучали. Вот только от крыс нет спасения. И устроили же они цирк, скажу я вам, всю комнату заполонили. Особенно мне досаждала мерзкая старая крыса, настоящий дьявол. Вообразите, забралась в мое кресло у камина и не спрыгивала, пока я не бросился на нее с кочергой». Тогда она кинулась вверх по веревке от колокола и где-то спряталась. То ли под потолком, то ли на стене. Я не разобрал, темно там было. «Господи, помилуй!» — воскликнула миссис Уизом. «Старый дьявол, да еще забрался в кресло у камина! Берегитесь, сэр, берегитесь! Шутки шутками, а доля правды во всех этих слухах есть!» «Что вы хотите этим сказать? Клянусь, не понимаю!» «Старый дьявол!» Надеюсь, не тот самый дьявол. Ах, сэр, не смейтесь. Продолжала она, потому что Малкомсон от души расхохотался. Вечно вы молодые смеетесь над тем, от чего людей постарше в дрожь бросает. Ничего, ничего, сэр. Да с бог так это смехом и кончится. Я вам того и сама желаю. И добрая женщина засияла от удовольствия, заразившись его весельем и на мгновение забыв о своих страхах. О, простите меня, поспешно вставил Малкомсон. «Не хочу показаться грубым, но это и вправду уморительно. Старый дьявол собственной персоной нагрянул ко мне вчера вечером и беседовал в кресле». С этими словами он, не выдержав, снова рассмеялся, а потом отправился домой обедать. Вечером крысы подняли шум раньше прежнего. Они явно возились и до его прихода, и поутихли только на время, когда их встревожило его появление. После обеда он уселся в кресло выкурить сигарету, а потом убрал со стола под нос с остатками обеда и принялся за работу, как накануне. На сей раз крысы досаждали ему пуще прежнего. «Как же они шмыгли под потолком и на чердаке! Как пронзительно пищали!» как шумно скреблись, с каким хрустом грызли старое дерево, как дерзко они, мало-помалу осмелев, стали высовываться из норок, от норочков, щелей и трещин в панельной обшивке, и как ярко блестели их крошечные глазки в неверном свете камина. Но теперь, когда он привык к ним, их взгляды уже не казались ему злыми, вот только их нескончаемая возня его тяготила. Иногда самые смелые совершали вылазки по полу или по планкам панельной обшивки. Время от времени, когда поднимаемый ими шум делался совсем нестерпимым, Малкольмсон громко хлопал ладонью по столу или сердито кричал «Кыш!», и они опрометью кидались в норы. Так прошло несколько часов, и Малкольмсон, привыкнув к крысиной возне, все более углублялся в занятия. Неожиданно он прервал работу, как и в прошлый раз, оглушенный внезапно наступившей тишиной. Шум возня и писк совсем смолкли. Комнату заполнила могильная тишина. Он вспомнил странные происшествия прошлой ночи и машинально взглянул на кресло у камина то, что он увидел, заставило его содрогнуться. На роскошном старом резном дубовом кресле с высокой спинкой, стоявшем возле камина, сидела, не сводя с него злобного взгляда, все та же огромная крыса. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Малкольмсон схватил первую попавшуюся книгу сборник логарифмов и запустил ею в крысу. Он промахнулся, а крыса даже не шевельнулась Поэтому, как и прошлой ночью, студент снова бросился на нее с кочергой И снова крыса, спасаясь от преследования, взбежала по веревке колокола Как ни странно, едва эта крыса исчезла, крысиное царство подняло шум с удвоенной силой Малкомсон и на сей раз не сумел разглядеть, где именно скрылась крыса, так как зеленый абажур лампы скрывал в тени потолок и верхнюю часть стен, а огонь в камине едва теплился. Посмотрев на часы, он понял, что время близится к полуночи и, не сожалея о развлечении, подкинул дров в огонь и заварил себе ежевечернюю кружку чая. Он неплохо поработал и подумал, что заслужил сигарету, а потому уселся в глубокое резное дубовое кресло и с наслаждением закурил. Сидя у огня, он стал размышлять, что неплохо бы выяснить, куда делась крыса, а на следующий день намеревался приобрести ловушку. Поэтому он зажег еще одну лампу и поставил ее так, чтобы она хорошо освещала правый угол стены над камином. Потом он перетащил поближе все свои книги и разложил их в особом порядке, чтобы как снарядами обстреливать ими гнусных тварей. И, наконец, он поднял веревку от колокола и придавил ее свободный конец лампой. Взяв ее в руки, он не мог не заметить, что она, хотя и очень толстая, но гибкая и эластичная, при том, что провисела здесь много лет. «Подойдет для виселицы», — невольно подумал он. Закончив приготовление, Он удовлетворенно все оглядел и самодовольно заключил. «Ну вот, мой друг, теперь, я думаю, мы о тебе кое-что узнаем». Он снова принялся за работу, и хотя поначалу не мог сосредоточиться из-за крысиной возни, вскоре совершенно углубился в доказывание теорем и решение задач. На окончании рассказа Брема Стокера ⁇ Дом судьи ⁇ в переводе Веры Ахтырской в следующем подкасте ⁇ Модели для сборки ⁇